Глава 181 После очередного 15-минутного перерыва Йойхао энергично вскочил на ноги и кивнул Сюань Цзэвэню, сигнализируя о том, что он готов продолжить. Сюань Цзэвэнь не мог не пожелать, чтобы существовал металл с такой же стойкостью, как у Йойхао, после того, как он увидел, насколько энергичным и конкурентоспособным все еще был Йойхао. Появился третий духовный инженер шестого класса, парень которому было около 25 или 26 лет. Его длинные черные волосы были связаны в хвостик за головой. Он казался немного бледным, но был чрезвычайно красивым. Однако его глазам не хватало энергии, и даже его движения выглядели очень медленными и вялыми. Среди всех парней, которых Ейхау когда-либо встречал, лишь Ван Дун мог сравниться с этим парнем по красоте. Однако красота Ван Дуна несла в себе чувство нежности, а красота этого парня проистекала из-за отчужденности. Ейхау не мог чувствовать никаких эмоций от этого парня. В руке он держал меч около 4 футов в длину. Меч был полностью черным и имел простой узор. Ничто не казалось особенным в нем. Он практически напоминал железяку, используемую для контроля огня в печи. У Йойхао появились мурашки по коже, когда он впервые увидел его. цзинь уже представляла для него опасность, но Йхау чувствовал, что вот этот парень был еще опаснее. Духовное обнаружение Юйхао все еще было активировано, но похоже оно утратило влияние на этого парня. Он даже не мог ощутить духовную силу этого пацана. Дзидзуичень. Представление Дзинзуянь ранее было чрезвычайно коротким, но это представление было еще короче. Юйхао. Юйхао кивнул, смотря на него. Но Юйхао был удивлен, когда Цзэдзуэчэнь внезапно сказал, «Я присоединился к участию в последний момент из-за твоего удара кулаком. Я увидел то, что ищу в твоем ударе. Пожалуйста, позволь мне полностью ощутить это. Я буду благодарен». Говоря это, он взял меч обеими руками и медленно поклонился Юйхау. Его глаза начали излучать яркий свет, наполненный страстью. Прямо сейчас казалось, что только меч существовал в его глазах. Два желтых, два фиолетовых и два черных духовных кольца поднялись от его ног. Когда Юйхао увидел выражение его глаз, у него была лишь одна мысль. «Этот парень сумасшедший». Однако выражение его лица стало очень серьезным в следующий момент. Иногда сумасшедший мог быть даже страшнее здравомыслящего человека. Можешь ли ты подождать меня час? Спросил Юйхау. Глаза дзэдзуичения уже были сосредоточены на своем мече, но он крикнул. Пожалуйста! Юйхау сел, скрестив ноги и выпрямил тело. Он снова вошел в медитативное состояние. Ни один из них не говорил тихо. Обладатели хорошего слуха могли расслышать их разговор. Хотя Сендзэвен являлся судьей. Он не высказывался против и просто стоял в стороне. Он тоже думал, что Цзю Чэнь являлся сумасшедшим. Даже ученики Академии из Зала Выдающихся Добродетелей думали точно так же. Цзю Чэнь являлся аномалией в Зале Выдающихся Добродетелей. Во-первых, он не был духовным инженером, но также он не был и обычным мастером духа. На самом деле он является главным учеником отдела духовных инструментов активного контроля. Его боевым духом является меч. Просто обычный меч, который не обладает какими-то либо мощными способностями. Его врожденная духовная сила была лишь третьего ранга, он едва мог совершенствоваться, когда был юн. Однако он влюбился в свой меч, когда его боевой дух пробудился в шесть лет. В его глазах не было ничего, кроме меча. Он высвобождал своего боевого духа, чтобы неустанно совершенствоваться каждый день. Никто не знал, как ему удавалось увеличивать свою духовную силу. Но когда ему было восемь лет, его духовная сила достигла десятого ранга. Он в одиночку вошел в область, заполненную духовными зверятами, с одним лишь своим мечом, и вышел только через три дня. Весь в крови. Он получил столетнее духовное кольцо от духовного зверя, которого убил лично. Он приобрел духовный навык, который помогал увеличить его духовную силу, подобно духовному инженеру. Средний уровень духовной силы студентов Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны был выше, чем у Шрека. Так было потому, что большинство из них потребляли всевозможные лекарства, чтобы увеличивать свою духовную силу. Это было чрезвычайно эффективно до того, как они достигали шестикольцевого совершенствования. Но, по крайней мере, 95% из них не могли достигнуть духовной силы 70-го ранга из-за того, что они принимали эти лекарства. Достигнуть пятого или шестого класса было уже довольно хорошо для этих духовных инженеров. Однако Цзэдзюй не отличался от них. Он не принимал никаких лекарств. Он оставался в академии лишь только для того, чтобы бросать вызовы другим, поскольку в академии было много сильных духовных инженеров. Его меч был изготовлен из куска внеземной метеоритной стали. Получив этот кусочек давным-давно, он использовал свои собственные методы для шлифования и формирования внеземной метеоритной стали. Спустя более чем 10 лет он в конце концов приобрел форму меча. Использование внешних материалов в качестве оружия казалось уделом духовного инженера, но он все равно делал это, как кузнец. В Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны он определенно считался достаточно странным. Цзинь Хунчэнь дал ему особое разрешение войти в зал выдающихся добродетелей. Являясь главным учеником отдела духовных инструментов активного контроля, он имел полное право выбирать себе оппонентов. Тем не менее... Ему разрешали лишь один вызов в месяц, потому что Цзэньхунчэнь не хотел, чтобы повседневная деятельность зала выдающихся добродетелей или академии были нарушены. Студенты и даже учителя дали ему прозвище из-за особенностей его характера. Фанатик меча. Фанатик меча Цзэньхунчэнь. Никто не хотел взаимодействовать с ним в академии. Так было потому, что он был крайне замкнутым, за исключением времени, когда он бросал кому-то вызов. Он заботился только лишь о своем мече. Он даже иногда разговаривал со своим мечом. Он отвечал только тем, кто бросал ему вызов. Он не приходил вчера, потому что такое спарринг-соревнование было для него просто бессмысленным. Но цзинь является одной из его немногочисленных друзей. Цзиньцзиянь раньше побеждала его. Она сказала ему, что есть молодой человек из Академии Шрек, который прям очень силен, и затащила его, чтобы посмотреть сегодняшнее соревнование. В конце концов, она проиграла. Но Цзиньцзуичень решил зарегистрироваться, когда увидел кулачный удар Юйхао. Подобное не было разрешено. Но Цзиньцзуичень все равно вмешался. Человек, который должен был соревноваться с следующим, не осмелился возражать, когда увидел внеземной метеоритный меч. Цзэдзуэчэнь тоже сел и положил меч себе под ноги. Он прижал кулаки к мечу, прежде чем войти в медитативное состояние. Участники молча медитировали друг напротив друга с расстоянием в 150 метров между ними. Вся зона тестирования духовных инструментов тут же затихла. Несколько зрителей на трибунах, которые знали дзидзуичение, злорадствовали. По их мнению, злой человек собирался пострадать от подобной ему личности. По слухам, дзидзуичень ранее победил духовного инженера седьмого класса. Ейхау окажется в беде против дзидзуичения. Дзидзуичень выглядел достаточно задумчиво. Что имел в виду Цзэцзэйчэнь, когда говорил о кулаке Юйхао? Цзэцзэйчэнь закрыл глаза и вспомнил пугающий удар кулаком Юйхао. Он не мог не воскликнуть в своем сердце. Неудивительно, что он ученик божественного дракона-мастера, старейшин ему. Хотя божественный дракон-мастер уже ушел, он оставил после себя кого-то, кто способен стать предельным мастером. Этот молодой человек станет кем-то удивительным в будущем. Жаль, что он не будет мне полезен. Когда этот обмен студентами закончится, наша следующая встреча будет совершенно другой. Глаза Дзинь Хунченя вспыхнули холодным светом, когда он думал об этом. Положение Академии Шрек на континенте было очень высоким. Академия Шрек играла важную роль во время войны несколько тысяч лет назад. Если бы не их помощь в критический момент, сейчас все бы было иначе. Несмотря на то, что наследный принц стал инвалидом, он был гораздо более способным, чем другие принцы. Поскольку он решил помочь кронпринцу, ему нужно было сделать все возможное, чтобы устранить все препятствия. «Дзай, угомони толпу!» Чувствуя некоторое волнение от зрителей, Дзинь Хунчэнь нахмурил брови. Линдзай быстро поднял духовный инструмент для усиления звука и сказал «Тишина! Пожалуйста, дайте участникам тихую атмосферу! Этот спаринг будет очень захватывающим! Учителя, пожалуйста, поддерживайте порядок!» Один час не был коротким. Слой белого газа вылетел из тела Ейхао, пока он совершенствовался. Этот белый газ был сформирован загадочной техникой небес. Сюань Цзэвэнь ощущал освежающий холодок от этого газа. Он также задавался вопросом, кто победит между Юйхао и Цзэй Цзуйченем? Если бы их уровни совершенствования были равны, Юйхао определенно вышел бы победителем. Парные боевые духи Юйхао давали ему огромное преимущество. Кроме того... Он продемонстрировал свою выдающуюся способность ближнего боя в предыдущих раундах. Сюань Цзэвэнь раньше видел меч Цзэцзэчэня и был столь же сильно пораженным. Но это отличалось от изумления, которое он испытал, наблюдая за поединками Йойхао. Цзэцзэцэчэнь был недостаточно гибок, у него был только меч. Он даже не обладал никакими дальнобойными способностями. Духовные инженеры, которые побеждали его, изо всех сил старались увеличить разрыв с ним и использовали духовные инструменты дальнего боя, чтобы истощить его духовную силу. Но лишь те, кто одолел его в ближнем бою, завоевывали уважение дзидзуичения. Например, Цзэцзэйянь. Однажды она стала целью его вызова, но он проиграл ей. В следующий момент... Возможно, они оба уже получили какое-то воздействие от атмосферы вокруг, но их глаза все же открылись одновременно. Взгляд Юйхао встретился со взглядом Цзэньцзюйчэня, и они одновременно вскочили на ноги. В текущей ситуации Сюаньцзэвэню не нужно было объявлять о начале раунда. Они не бросались навстречу друг другу. Они смотрели друг на друга с расстояния в 150 метров, спокойно стоя на своих местах. Видимое давление начало опускаться на зону тестирования духовных инструментов. Цзэцзуйчэнь держал меч обоими руками, и шесть его колец всплыли наружу. Поток острой ауры вырвался из его тела. Казалось, он весьма мгновенно слился с мечом. Слияние его боевого духа с мечом – это был метод совершенствования дзы Его боевой дух был полностью преобразован в силу и больше не обладал физическим проявлением. Он полностью слился с его внеземным метеоритным мечом. Он является мечом, а меч является им. Они были неразлучны. Эта острая аура возникла из его быстрого и свирепого намерения меча. Внеземной метеоритный меч испускал легкий рев, когда он влил в него свою духовную силу. Кончик меча, казалось, слегка дрожал. Аура Цзэдзюйчэня вздымалась. Как только этот меч совершит атаку, неизбежно возникнут проблемы. Йейхао почти не двигался. Он стоял на месте с широко раскрытыми руками. Он медленно сжал кулаки. Искаженные лучи света начали выстреливать из его тела. Белый, желтый, фиолетовый, черный, красный. Кольца вокруг его тела вспыхивали пятью разными цветами. Невозможно было различить, какие цвета были настоящими, а какие ложными. Из его позвоночника вырвалось лазурно-зеленое сияние. Его одежда не могла скрыть этого интенсивного света. От его левой руки также исходил лазурно-зеленый свет, а его правая рука была окутана темно-золотым сиянием. Яркий золотой свет сиял в его глазах, раскрывая его доминирующую ауру. Среди золота присутствовала фиолетовая искорка. Йойхау высвободил свою духовную силу, духовные когти и духовные кольца с их высочайшим потенциалом перед лицом сильного противника. Час медитации позволил ему раскрыть свою полную силу именно сейчас. У него было достаточно много способов справиться с дзидзуичением, но он не использовал свои духовные навыки. Так было потому, что он мог ясно ощущать, что эта битва с Цзюйченем была его лучшей возможностью повысить свое мастерство в навыке, которое он унаследовал от старейшины Му – абсолютном доминировании. Цзюйчень упомянул, что хотел увидеть кулачный удар Юйхао, который он использовал против Цзиньцзиянь. Он ничего не хотел, кроме этого кулачного удара. Цзэцзуйчэнь также раскрыл свое намерение меча перед Юйхао, не сдерживаясь. Они собирались решить этот поединок самым простым способом, а также они собирались соревноваться в самых простых вещах. В этот момент аура Юйхао была хуже, чем у Цзэцзуйчэня. Его аура была не такой сконцентрированной, как у его оппонента. Просто против острого намерения меча, Его аура была легко порезана. Аура дзы также расширилась и оказала большое давление на самого Юйхау. Левая нога Юйхао сделала полшага влево. Как только его стопа собиралась коснуться земли, раздался приглушенный звук. После этого из его тела вырвалась чрезвычайно пугающая аура. Это намерение было невероятно сильным и мешало намерению меча приблизиться к нему. Юйхао сразу же удалось справиться с ситуацией. Призрачная проекция света появилась позади Юйхао, и иллюзорное изображение императрицы скорпионов ледяного нефрита всплыло сразу же за его спиной. Правильно. Йойхау использовал ауру 400 тысячелетнего духовного зверя, императрицы скорпионов ледяного нефрита, чтобы сделать свою ауру еще сильнее и сопротивлялся острому и быстрому намерению меча. Тело дзыцзуйченя слегка дрогнуло, но взгляд-то вот в его глазах стал лишь еще более решительным. Шесть его духовных колец тут же вспыхнули, и он взялся за меч обеими руками. Кончик его меча указывал на землю, а одна сторона его тела была слегка наклонена вперед. Его ноги были неподвижны. Он столкнулся с аурой и боком. Его намерение меча снова изменилось. Оно превратилось из быстрого и свирепого в порочное. Его аура сжалась и снова столкнулась с аурой Юйхао. Ему удалось заставить ауру Юйхао немного даже отступить. Намерение. Намерение кулака. Мне нужно использовать свое собственное намерение, а не ледяной императрицы. Юйхао почувствовал, как что-то в его сознании разбилось перед лицом этого огромного давления. Отрезвляющее чувство даже заставило его мгновенно проснуться. В то же время проснулись несколько могущественных существ, спящих в Духовном море Юйхао. Они были потрясены, увидев волнение Золотого океана. Огромная ментальная сила испускала яркий золотой свет, и все Духовное море сильно преобразилось. «Ледяная императрица, обеспечь мне защиту!» проговорил ледяной шелкопряд, и золотые кольца света начали распространяться из его тела. Одно из девяти его золотых колец света вдруг разбилось. После этого оно снова консолидировалось, образовав сущность, напоминающую золотое солнце. Это золотое солнце пролетело над Духовным морем Юйхао и, казалось, взорвалось. Золотой свет расширился во всех направлениях. Ледяная императрица также раскрыла свою истинную форму в Духовном море. Она подняла свои клешни, и появилась тусклая лазурно-зеленая проекция света. Она и ледяной шелкопряд небесного сна были охвачены этой проекцией. Неважно, насколько свирепо себе вело Духовное море Ейхао, оно не могло повлиять на них. Электролюкс бесшумно появился рядом с ними. Когда он увидел пылающее золотое солнце над духовным морем, на его лице появилась легкая улыбка. «Я не ожидал, что изменение будет настолько быстрым и масштабным. Хорошо, хорошо, очень хорошо!» Ледяной шелкопряд небесного сна также, казалось, был очень взволнован. Его пухлая фигура извивалась, пока его защищала ледяная императрица. Оставшиеся в восемь золотых колец на его теле также вспыхнули волнами золотого света. На мгновение появилась красивая белая фигура. Эта фигура, казалось, что-то пробормотала, прежде чем исчезнуть. Юйхау не знал, что происходит в его духовном мире. Сейчас он находился в особом состоянии. Он мог чувствовать лишь только то, как его духовные и ментальные силы, высвобождаемые под контролем его разума, объединяются с ужасающей скоростью. Великие учителя могли лишь предоставлять возможность срезать путь своим ученикам. В этом мире едва ли найдется кто-нибудь, кто был бы более хорошим учителем, чем старейшин Наму, бывший мастер павильона «Бога моря», предельный мастер и божественный дракон-мастер. Абсолютное доминирование являлось причиной объединения ментальной и духовных сил Юйхао. Старейшина Му однажды сказал Юйхао, что абсолютное доминирование – это его собственный путь. Он объединяет ментальную и духовную силы. Это был особый путь, путь, который включал в себя создание собственного духовного умения. Обычные мастера духа могли развивать его лишь когда достигнут совершенствования над семью кольцами. Лишь тогда их ментальная сила сможет дополнять их духовную силу. Однако это не обязательно должно относиться к Юйхао, мастеру духа, духовного атрибута. Но старейшина Му мог лишь направить его на этот путь. Он должен был сам решить, как он хочет идти по этому пути. И насколько далеко? Ейхау использовал свой талант и трудолюбие, чтобы научиться использовать абсолютное доминирование до того, как старейшинаму ушел. Старейшина Му был очень рад этому, но он сказал Йхау, что сочетание ментальных и духовных сил на континенте встречается очень-очень редко. Даже он не знал, как далеко Ейхау сможет продвинуться по этому пути. Он лишь надеялся, что Юйхау использует любую возможность для улучшения. Когда он сможет превратить абсолютное доминирование в одно из своих духовных умений, он станет одним из лучших мастеров духа. В этот момент Юйхау находился в волшебном состоянии слияния сил. Огромное давление подстегнуло его потенциал и позволило ему значительно улучшиться. Его глаз судьбы уже открылся сам по себе. К счастью для Юйхао, вокруг него сиял слой интенсивного света, поэтому никто не мог видеть его внешний вид. В противном случае его глаз судьбы был бы раскрыт. Цзэй продолжал противостоять ауре Юйхао. Прямо сейчас он был чрезвычайно шокирован. Лишь он один знал, насколько пугающей была аура Юйхао в этот момент. Он уже достиг своего предела в тот самый момент, когда нацелил меч на Юйхао. Но его действия были похожи на мотылька, летящего в пламя, либо на волны, ударяющиеся о неподвижный валун. Его намерение меча не могло коснуться Юйхао вообще. Цзи знал, что больше не может ждать. Его метод использования своей ауры, чтобы одолеть Юйхао, сейчас был совершенно бесполезен. Если он будет ждать еще дольше, его уверенность рухнет первой, не говоря уже о его ауре. Цзи неожиданно поднял голову, и два удара молнии в его глазах, казалось, даже были направлены на Юйхао. Следующее мгновение... Все его тело стало похоже на иллюзорную полоску света. Он склонился к земле, приближаясь прямо к Юйхау. Это был очень быстрый луч света, луч, который скользил по арене. Без помощи какого-либо духовного инструмента это была самая высокая скорость, которой мог достичь император Духа с шестью кольцами. Даже мастера Духа системы ловкости не могли бы сравниться с этой скоростью. Верхняя часть тела Цзэдзюйчэня, казалось, немного была медленнее, чем этот свет. Он продолжал держать меч обеими руками и слегка повернул тело. Меч размахнулся. Хотя его действие казалось очень простым, оно являлось очень опасным, когда его выполнял он. Его движения были очень медленными, но они были выполнены за один ход». Когда внеземной метеоритный меч медленно взмахнул вперед, образовалось огромное давление шириной в несколько метров. Это давление распространялось вместе с дзидзуичением, пока он продвигался все глубже и глубже. Когда тело Цзэдзуиченя выстрелило вперед, он, казалось, сопровождался окружающим его воздухом. Ихау тоже двинулся в этот момент. Он сделал шаг вперед левой ногой, но не рванул, как Цзэцзэйчэнь. Когда его левая нога опустилась на пол, по всей зоне тестирования духовных инструментов прозвучало глубокое урчание. Сюэнзэвэнь потерял равновесие и чуть не упал. Ихау сделал полоборота. У него не было меча, но у него был кулак. Он не использовал ни духовные умения, ни свои темно-золотые жуткие когти, Он полагался исключительно на свой правый кулак. Однако его правый кулак стал полностью золотым в этот момент. Это было золото, золото, которое выглядело спрессованным, тяжелым, всепоглощающим и абсолютно доминирующим. Они вдвоем, казалось, практиковались вместе. Когда черный меч закончил свой удар, Юйхао завершил свой. Его золотой кулак столкнулся с кончиком внеземного метеоритного меча. Сюань Цзэвэнь отшатнулся даже на два шага назад в шоке. Когда кулак и меч столкнулись, он почувствовал, как окружающий воздух разрушился, когда все стало искаженным и просто нереальным. Хотя это было лишь на мгновение, он знал, что ему это не показалось. Цзинь Хунчень уже встал со своего места на главной зрительской трибуне. Он был ошеломлен, когда понял, что не может постичь истинный смысл этого столкновения. Ударная сила была не слишком впечатляющей, но он чувствовал, что это непростое столкновение, поскольку высвобождалась просто огромнейшая аура. Несмотря на то, что не было продемонстрировано каких-либо ярких духовных навыков, В этом было что-то неясное и непонятное для него. Через секунду после столкновения прозвучал гулкий звук. Бум! Трещины появились на земле, которая начала разрушаться. Трещины распространились от двух бойцов почти на 30 метров. Йойхау и Цзюйчень также были отброшены. Цзюйчень крепко держался за свой внеземной метеоритный меч. Область между его большим и указательным пальцами сильно кровоточила. Вся правая рука Юйхау была покрыта кровью. Он был отброшен вдвое дальше, чем Дзидзуйчень. После приземления он отшатнулся еще на семь, может быть, даже восемь шагов, прежде чем стабилизироваться. — Он что, проиграл? Многие зрители задавались этим вопросом. От словесных оскорблений в первый день, через 30 последовательных побед и до сегодняшней победы над Шинь мусу и Цзиньцзиянь, у студентов Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны не было иного выбора, кроме как признать, что Юйхао очень, очень могущественный. Они задавались вопросом, кто был достаточно силен, чтобы победить его и теперь они, похоже, получили ответ. Но Юйхао не заботился о поднятой зрителями суматохе. Он не двигался после того, как стабилизировал свое тело. Хотя он тяжело дышал, его глаза все еще были наполнены золотым светом. Подняв правую руку, он спокойно посмотрел на свой ярко-золотой кулак. Он не произносил ни единого слова. Цзэй и, и Чен не двигался после того, как опустился на землю, он не был отброшен так далеко, как Юйхао, а также он не отшатывался и не сплевывал кровь, однако его взгляд не был таким острым, как раньше, казалось, что он находился в трансе, похоже, он даже не осознавал, что его кровь стекает по мечу от того места, где кожа разорвалась на его руке». Они вдвоем просто стояли на месте и не показывали какого-либо намерения действовать. Если бы не тот факт, что земля между ними треснула почти на два метра в глубину, могло даже показаться, что ничего и не произошло. Сюань Зевэнь медленно оправился от шока. Он был ближе всех к ним и поэтому ощутил все лучше остальных. Он ясно почувствовал, как в его голове появляется огромная сила, угрожающая разорвать его дух на части. Вот почему он ранее отступил в шоке. В тот момент он немного даже испугался, несмотря на то, что является мастером духа с восьми кольцами и духовным инженером восьмого класса. Йихао и дзидзу и Чень были недостаточно сильны, чтобы вызвать у него такое чувство. Это означало, что это произошло не из-за духовной силы или чистой ментальной силы. Это была пугающая сила, сила, которую Сюэн никогда раньше не испытывал. Это потрясло его больше всего. Золотой свет на правом кулаке Юхао медленно исчез. В этот момент можно было увидеть несколько ран на его правой руке. Как только исчез золотой свет стало заметно текущую свежую кровь вся его правая рука была окрашена в кроваво красный цвет. Но ейхау это не беспокоило. Он надавил на правую руку левой и кровотечение тут же остановилось. Он запечатал правую руку льдом прежде чем сесть на землю. Он закрыл глаза и начал медитировать. Дзинь хунчень сказал что то линза и тихо. Линзай быстро встал и бросился к Сюань Цзэвэню. Он прошептал. «Учитель Сюань, кто победитель? Юйхау проиграл?» Сюань Цзывэнь горько рассмеялся и сказал. Ха -ха -ха, честно говоря, не знаю. Я не могу судить, кто вышел победителем». В этот момент тело Цзэдзэчэни немного дрогнуло. После этого он поднял голову и огляделся. Его лицо было необычайно бледным, но в его глазах было беспрецедентное волнение. «Я... я проиграл!» После того, как он признал свое поражение, он бросил на Юйхау еще один взгляд, прежде чем уйти. Он не мог идти прямо и чуть не упал, когда покидал зону тестирования духовных инструментов. Ему удалось уйти лишь при поддержке Цзинзиянь. А? «Дзинь Цзючень проиграл? Почему он проиграл?» Студенты на трибунах зрителей начали шептаться друг с другом. Они ничего не понимали. В этот момент учитель Фан Юй быстро вышел на арену зоны тестирования духовных инструментов. Он подошел к Линзай и Сюань Цзюэнью и сказал, Спаринг соревнования должно срочно закончиться здесь». Линзай был немного ошеломлен, прежде чем спросить, «Что?» «Почему?» Фан Йой указал на Йойхау и сказал, «Вы также являетесь духовными инженерами восьмого класса и мастерами духа. Разве вы не понимаете, что Йойхау вошел в состояние глубокой медитации?» После того, как Йойхау сел, он сразу же погрузился в глубокую медитацию. Пока он сидел там, он был неподвижен, словно статуя. «Сознательный вход в состояние глубокой медитации!» Тихо воскликнул Сюань Зевэнь. Фан Юй несколько беспомощно и горько рассмеялся. «Ха-ха, боюсь, что так. Этого ребенка нельзя сравнивать с обычными мастерами духа. Извиняюсь за причинение таких неудобств. Пожалуйста, помогите мне сказать мастеру зала, что спарринг соревнования должно прекратиться прямо сейчас». «Я считаю, что мастер зала уже в какой-то мере достиг своих целей для проведения этого соревнования, но мне нужно на некоторое время занять окружающую область. Йойхау нельзя беспокоить во время его глубокой медитации. Я останусь здесь, чтобы присматривать за ним». Сёндзе Вань кивнул и ответил. «Хорошо, я понимаю. Теперь я тоже его учитель. Я останусь с тобой, чтобы тоже присматривать за ним». Директор Линь, мне нужно, чтобы вы донесли это до мастера зала. Линдзай нахмурился, но все же кивнул. Он быстро вернулся на главную зрительскую трибуну. Все пошло не по плану. Кто мог ожидать, что Юйхао выкинет такие сюрпризы? Он даже погрузился в глубокую медитацию. Дзинь также был удивлен после получения этой новости. Однако через некоторое время в его мозгу вспыхнуло волнение. На первый взгляд ему удалось добиться всего, что он хотел от этого спарринг-соревнования. Судя по отзывам учителей, реакция студентов на конкурс была очень позитивной. Все они обсуждали, как им лучше победить мастера духа и как они могут справиться с мастером духа. Ожидалось, что студенты будут сильнее мотивированы на совершенствование после того, как это соревнование будет завершено. Но сколько же пользы из этого вынес сам Юйхао. Должно быть, он получил значительное улучшение после столкновения с Цзинь Цзуиченем. Именно поэтому он сознательно вошел в состояние глубокой медитации. Цзинь Хунчень был несколько раздражен, качая головой. Как бы то ни было, его внуки все еще находились в Академии Шрек. Независимо от того, как сильно он хотел разобраться с Юйхао, ему по-прежнему приходилось думать о безопасности своих внуков. Он мог только утешить себя лишь тем, что Юйхао все еще был молод и не мог повлиять на будущее империи. Поскольку он мог достичь такого прогресса в Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны, «Чего тогда смогут достичь внуки Цзиньхунченя в Академии Шрек?» Цзиньхунчень почувствовал себя лучше после того, как подумал об этом. Он быстро поручил Линзай объявить об окончании спаринг соревнования Йейхао закончил соревнование с тридцатью тремя победами подряд. Ни одному студенту Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны так и не удалось победить его. Но оставшаяся часть спарринг-соревнований не могла быть продолжена. Студенты, которые сделали ставки на его поражение в течение 50 раундов, вернули назад свои деньги. На следующий день Цзэнь Хунчэнь получил хорошие новости. После того, как Цзэнь Цзэнь ушел, он также вошел в глубокую медитацию. Он находился в том же сознательном состоянии глубокой медитации, что и ихао. По крайней мере, ему удалось сохранить немного репутации имперской академии. Но никто не ожидал, что Ейхао останется в медитативном состоянии настолько долго. Когда Фан Ю и Сюань Цзэвэнь решили защищать Ейхао, они попросили кого-нибудь заложить фундамент для установки огромной палатки. Тем не менее, Ейхао не очнулся от глубокой медитации даже спустя семь дней все его тело уже покрылось пылью. У двух учителей не было другого выбора, кроме как установить огромную палатку вокруг Юйхао, не потревожив при этом его медитативное состояние. На этом 181 глава закончилась. Не забудь подписаться на Бусти канал. Это будет лучшая благодарность за эту озвучку. До встречи в следующих главах.